Вновь заговорив о живописи, я не могу не вспомнить о некоем на широкую ногу поставленном заведении, в котором я тоже провел немало времени, так как оно, и прежде всего его шеф, было для меня чрезвычайно привлекательно. Я говорю о большой фабрике клеенок, основанной Нотнагелем, умелым живописцем, который, однако, по характеру своего дарования и образу мыслей, больше тяготел к фабричному производству, нежели к искусству. На обширном пространстве, занятом садами и строениями, вырабатывалась клеенка всех видов, начиная от самой простой дерюги, на которую лопаточкой наносился воск или смола и предназначенный для обозных повозок и тому подобных надобностей, вплоть до обоев, печатавшихся по трафаретам и, наконец, обоев изящных и тонких, ощестревших фантастическими и натуральными цветами в китайском вкусе, фигурами и ландшафтами, которые наносила на них кисть искусных и опытных рабочих. Я наслаждался этим бесконечным разнообразием, и работы, здесь производившиеся множеством людей, от изделий самых примитивных до таких, которые уже достигли определенной художественной зрелости, очень меня занимали. Я свел знакомство со всеми старыми и молодыми, трудившимися во многих примыкающих друг к другу помещениях, и даже иной раз помогал им. Товары эти шли на расхват. Все, кто в ту пору строил или меблировал дом, заботились о прочности, а о обоем положительно не было износу. Но к Нагелю с этим производством хлопот было не обобраться. И в его конторе вечно толплись факторы и приказчики. В свободное время он отдавал своей художественной коллекции, состоявшей преимущественно из гравюр на медиа которые он при случае не прочь был продать, так же, как и имевшиеся у него картины. Сам он тоже любил гравировать, пристрастился к афортам, и этого занятия уже не оставлял до глубокой старости». Так как он жил у Эшенгеймских ворот, то, навестивший его, я обычно шел на земельные участки моего отца, находившиеся за этими воротами. На одном из них был устроен питомник плодовых деревьев. Луговая же его часть отдавалась под покос. Отец очень заботился о новых посадках и о сохранности всего хозяйства, хотя земля издавалась им в аренду. Но еще больше попечений требовал, содержавшийся в образцовом порядке виноградник за фридбергскими воротами, где меж рядами виноградных лос была тоже рядами посажена спаржа, нуждавшаяся в тщательнейшем уходе. В теплое время года отец почти каждый день отправлялся за город. А так как нам всегда разрешалось его сопровождать, то мы равно радовались первым плодам весны и последним дарам осени. Мы учились садовым работам, и поскольку они повторялись ежегодно, то в конце концов стали очень недурно с ними справляться. Из сборов летних и осенних плодов самым желанным и веселым был, конечно, сбор винограда. Виноград, как известно, придает веселый и буйный характер местностям, где он произрастает, ибо там все от мало до велика пьют вино, Одни сбора, заключающие лето и одновременно распахивающие двери зиме, и вовсе дышат безудержным весельем. Радость и ликование полнят всю округу. Днем из всех углов доносятся выстрелы и клики, по ночам то там, то сям взлетают в небо ракеты и римские свечи, возвещая, что никто еще и не думает спать, и все хотят продлить празднество». Последующие заботы, выжимка винограда и период брожения соков в погребах, радовали нас бодрыми хлопотами дома, так что наступление зимы мы почти не замечали. Наибольшую радость эти угодья доставляли нам весною 1763 года, тем паче, что 15 февраля стало праздничным днем, благодаря заключению губертузбургского мира под знаком счастливых последствий которого прошла большая часть моей жизни. Но прежде чем перейти к дальнейшему, я считаю своим долгом упомянуть о некоторых людях, оказавших на меня немалое влияние в мои юные годы. Фон Оленшлагер, член дома фрауенштейнов, городской старшина и зять, упомянутого выше доктора Орта, Был красивый, приятный человек с сунгвинического нрава. Овеншлагер, Эроганн Даниэль, 1711-1778 годы жизни. Юрист по образованию, автор ученого труда о золотой буле, член Франкфуртского городского совета и бургомистр. Был помолвлен Сусаной фон Клеттенберг, Но брак их не состоялся ввиду отказа невесты. Гёте вывел его под именем Нарцисса в ученических годах Вильгельма Мейстера. В парадном бургомистерском облачении он мог бы сойти за видного французского прилата. По окончании университета, с головой уйдя в придворные и государственные дела, он предпринял ряд путешествий по разным странам. Меня он очень отличал и частенько беседовал со мною на его темы. Я был подле него, когда он писал свое толкование «Золотой буллы», и он сумел четко и ясно объяснить мне значение и ценность этого документа. Мое воображение тотчас же перенеслось в те тревожные и неистовые времена, еще и потому, что я, стремясь воплотить в настоящем то, что он мне рассказывал из истории, не мог пересилить себя и не только подробно описывал тогдашние характеры и обстоятельства, но даже мимически изображал их. Ему это доставляло удовольствие, и он на все воды поощрял меня к повторению. С детства я усвоил странную привычку заучивать наизусть начало книг или отдельных частей сочинений. Сперва это было Моисеево «Пятикнижие», затем Энииды и Метаморфозы. Также я поступил и с Золотой Булой, и часто смешил своего покровителя ни с того ни с сего, но вполне серьезно восклицая, «Всякое государство, в котором царит несогласие, должно погибнуть, ибо князья его стали пособниками разбойников». Умный мой собеседник, Каждый раз покачивал головой и задумчиво говорил, что же это были за времена, если император на Великом Имперском Собрании мог бросить такие слова в лицо своим князьям. Фон Олленшлагер был весьма учтив в обращении. Народу в его доме бывало немного, но он высоко ценил остроумную беседу и время от времени заставлял нас, молодых людей, разыгрывать какой-нибудь спектакль. В те времена существовало мнение, что это самое полезное занятие для молодежи. Мы ставили канута Шлегеля, причем я исполнял роль короля, сестра Эстриты, а младший сын хозяина дома Ульфо. Затем мы отважились сыграть британника, и вы должны были не только развивать свои актерские способности, но и привыкать к сценической речи. Канут Шлегеля, пьеса рогана Элиаса Шлегеля. Драматическое жизнеописание датского короля Канута. Британник. Трагедия Росина. Мне досталась роль Нерона, сестре Агриппины, а юному Ореншлагеру, британника. Хвалили нас больше, чем мы того заслуживали. Мы же воображали, что нас не дохваливают. Итак, я любил эту семью и был обязан ей многими удовольствиями и быстрейшим ходом моего развития. Фон Рейнек, отпрыск стародворянского рода, чернявый, сухопарый человек, был и умен, и честен, но не в меру упрям и никогда не улыбался. Рейнек, Фридрих Людвиг, 1707-1775 годы жизни, польско-саксонский тайный советник и богатый виноторговец. Гёте сравнивает его с Тимоном Афинским, знакомым нам по Лукеану и Шекспиру, нарицательное имя для человека-ненавистника, а также с Геаутон Тимо Руменусом, самоистязатель, греческий, из одноименной комедии «Теренция». Его постигло большое горе. Один из друзей, бывавших в их доме, увез его единственную дочь. Он возбудил против своего зятя судебное преследование, а так как суды с их нескончаемыми формальностями не могли с достаточной скоростью и суровостью утолить его жажду мести, то повздорил и с ними. С тех пор так и пошло, свара за сварой, тяжба за тяжбой. Он уединился в своем доме, стоявшем в большом саду, выбрав себе для жилья большую, но унылую комнату в первом этаже, которой уже годами не прикасалась кисть маляра, да и швабра горничной, разве что изредка. Меня он терпел охотно и желал, чтобы я подружился с его младшим сыном. Когда ему случалось принимать у себя старых друзей, умевших с ним ладить, Своих управляющих и поверенных он не забывал позвать и меня. Стол у него был отличный, а вино и того лучше. Беда только в том, что гостям досаждала печь, из многочисленных щелей которой валом валил дым. Один из старейших его друзей как-то раз отважился спросить, неужто он в состоянии всю зиму терпеть такое неудобство? На что последовал ответ «Достойный Тимона» или Гиаутон Тимору Меноса». «Видит Бог, это не худшее из тех зол, что меня терзают». Лишь по прошествии многих лет он дал себя уговорить и свиделся с дочерью и внуком, но зятя так и не пустил к себе на глаза. На этого достойного, но несчастного человека Мое присутствие влияло благотворно. Он любил со мной говорить, просвещал меня по части политических и государственных дел, и всякий раз, оживляясь, забывал о своем горе. Поэтому немногие старые друзья, еще хранившие ему верность, частенько прибегали к моей помощи, когда надо было смягчить его или уговорить принять участие в каком-нибудь развлечении. И правда, он стал изредка ездить с нами за город и вновь любовался местностью, на которую не глядел уже в течение многих лет. Вспоминая былых здешних землевладельцев, он рассказывал нам об их характерах и нравах, и хотя судил неумеренно строго, иной раз бывал при этом весел и остроумен. Мы хотели устроить так, чтобы он снова встречался с людьми, но ничего доброго из нашей затеи не вышло. Ровесником фон Рейнека, или даже чуть его постарше, был некий господин фон Малапарт. Богатый человек, владелец соливарин и прекрасного дома на конном рынке. Он тоже жил очень уединенно, лето же проводил в своем саду за Бекенгеймскими воротами, где заботливо выращивал великолепные гвоздики. Любителем гвоздик был и фон Рейнек. И вот, когда наступила пора цветения, мы взялись устроить им свидание. Наши долгие хлопоты наконец увенчались успехом, и Реймик решил в воскресенье вместе с нами ехать за город. Старики приветствовали друг друга весьма лаконично, вернее ограничились лишь краткой пантомимой, и все мы вместе торжественным шагом направились к лумбам. Цветение в том году было удивительное. Своеобразие форм и цвета гвоздик, а также преимущество одного редкого сорта перед другим, наконец-то заставили обоих обменяться двумя-тремя дружелюбными словами. Мы все этому очень обрадовались, тем паче, что заприметили на столе в одной из беседок драгоценный рейнвейн в граненых бутылках, превосходные фрукты и прочие яства. Увы, нам не пришлось их отведать. На нашу беду фон Рейнеку вдруг бросилась в глаза прелестная, но уже слегка поникшая гвоздика. Он наклонился, провел двумя пальцами снизу вверх по стеблю и осторожно приподнял головку цветка, чтобы получше его рассмотреть. Но и это нежное прикосновение рассердило хозяина. Малопарт вежливо, хотя и не без резкости, даже как-то высокомерно напомнил гостю о правиле. «Окулис нон манибус». «Глазами, но не руками». Латинский. Фон Рейник, уже выпустивший из рук гвоздику, тут же вспылил и по своему обыкновению Сказал довольно холодно, что знаток и любитель, конечно же, вправе слегка дотронуться до цветка, если ему хочется получше его рассмотреть. Сказав это, он повторил свой жест и снова приподнял гвоздику двумя пальцами. Друзья той и другой стороны, малопарта, тоже сопровождал старый приятель, растерялись и пустили зайца. Так мы выражались, имея в виду попытку замять неловкость дав разговору другое направление. Но ничего из этого не вышло. Наши старики словно онемели, и мы дрожали при одной мысли, что фон Рейнек снова повторит свой жест. Тут уж нам всем пришлось бы худо. Как ни старались друзья свести на нет происшедшее, мир не восстанавливался. Тогда мы стали собираться домой. Это было самое умное, хотя яства в беседке остались нетронутыми. Надворный советник Гюзген не был уроженцем Франкфурта и принадлежал к реформистам, а потому не мог стать чиновником или адвокатом. Надворный советник Гюзген Вильгельм Фридрих умер в 1783 году. Франкфуртский юрист вел дела ряда владетельных особ. Его сын Генрих Себастьян 1745-1807 года жизни, известный коллекционер и искусствовед, автор многих книг о франкфуртских художниках, которыми широко пользовался Гёте. Впрочем, будучи превосходным юристом и пользуясь всеобщим доверием, он спокойно занимался адвокатской практикой, под доверенностям не только во Франкфурте, но и в имперском суде. Ему было уже под шестьдесят, когда я стал брать вместе с его сыном уроки чистописания и начал бывать у них в доме. Он был крупен и высок, но не долговяз, широк в кости, но не толст. На его лицо, обезображенное оспой и к тому же одноглазое, невозможно было смотреть без содрогания. На лысой его голове всегда красовалась белоснежная шапочка колокольчиком, вверху перехваченная лентой. Шлапроки господина Гюзгана, коломянковые или домастовые, блистали безукоризненной чистотой. Квартира его в бельетаже на аллее представляла собою анфиладу светлых и веселых комнат. Чистота во всем, что его окружало, отлично вязалась с этой веселостью. Порядок, в котором он содержал свои бумаги, книги и ландкарты, производил отраднейшие впечатления. Его сын Генрих Себастьян, который впоследствии приобрел известность своими сочинениями по искусству, в юности мало что обещал. Добродушный, но рохля, не грубиян, но ну и не то чтобы учтивый. Он вдобавок не слишком любил учиться, и старательно избегал отца, зная, что у матери он выманет все, что захочет. Я же, напротив, все больше сближался со стариком по мере того, как лучше его узнавал. Поскольку он вел только крупные юридические дела, у него оставалось довольно много времени для прочих занятий и развлечений. Еще не успев как следует привыкнуть к его обществу и его поучениям, я понял, что он находится в оппозиции к Богу и к людям. Одной из любимейших его книг был трактат о гриппы от щите наук. Он настойчиво рекомендовал мне прочесть его, чем на время привел мой юный ум в немалое смятение. От щите наук, сочинение известного теософа и алхимика, юриста и медика о гриппы Метозгеймского, 1486 года. 1535 года жизни, полное заглавие этого трактата «О недостоверности и тщете всех наук и искусств. Кёльн, 1530 год». «В силу юношеской жизнерадостности я был склонен к оптимизму и неплохо уживался с Богом или богами, ибо за прожитые годы пришел к убеждению что зло имеет свой противовес, что от несчастий люди оправляются, и от опасностей можно спастись, не обязательно сломав себе шею. На все, что творили люди, я смотрел сквозь пальцы и нередко считал похвальным то, с чем мой старый друг никак не мог примириться. Однажды, когда он стал расписывать мне жизнь с ее карикатурной стороны, Я понял, что у него припасен еще один крупный козырь. Он и правда, как всегда, в подобных случаях, зажмурив левый слепой глаз, пристально впирился в меня правым, помедлил и произнес своим гнусавым голосом. Я и в Господе Боге подсмотрел недостатки. Мой темонический ментор был к тому же и математиком, хотя его практическая натура — Больше увлекла его к механике. Тимонический ментор. Определение «тимонический» Гёте образует от имени Тимон Афинский. Сам он чуждался ремесленной работы, но по его указаниям были сработаны часы, удивительные по тому времени, которые кроме часов и дней показывали еще и движение Луны и Солнца. Часы удивительные по тому времени. Теперь эти часы стоят на площадке второго этажа в доме музея Гете во Франкфурте. Никогда не посещавший богослужение, советник по воскресеньям собственноручно заводил их ровно в 10 часов утра. Гостей я никогда у него не видывал. И за 10 лет, может быть, всего два раза был свидетелем тому, как он приодевшись, выходил из дому. Беседы со всеми тремя упомянутыми лицами были по-своему примечательны и оказывали на меня заметное влияние. Но и я, со своей стороны, был к ним внимателен, не меньше, если не больше, чем собственные их дети. Каждый из них относился ко мне как к родному сыну, и тщился заново создать меня по собственному образу и подобию. Шлагер хотел сделать из меня придворного, рейнек, чиновника и дипломата. И оба, в особенности последний, чернили в моих глазах поэзию и билетристику. Гюзгину хотелось видеть меня Тимоном, каким был он сам, и в то же время дельным ученым-юристом, Ибо это ремесло, так уверял он, необходимо каждому, чтобы неизменно отстаивать себя и свое от происков человеческого сброда, приходить на помощь угнетенным и быть во всеоружии для расправы с мошенниками, что, впрочем, как добавлял он, не всегда возможно и разумно. Этих трех многоопытных мужей я держался, чтобы внимать их советам, следовать их указаниям. Напротив, ровесники и юноши, лишь ненамного опередившие меня годами, подстрекали меня к соревнованию. В этой связи хочется прежде всего назвать братьев Шлоссеров и Гризбаха. Братья Шлоссеры. Иероним Петер, 1735-1777 года жизни, адвокат во Франкфурте, позднее член городского совета и бургомистр, и Иоганн Георг. 1739-1799 годы жизни, адвокат и публицист, был женат на сестре Гёте карнелии Гризбах Иоганн Якоб, 1745-1812 годы жизни, профессор богословия в Иене, позднее принадлежал к дружескому кругу Гёте. Так как позднее у нас завязались отношения более тесные, длившиеся много лет к ряду, я скажу здесь только, что в ту пору их ставили нам в пример, как молодых людей, изрядно знающих языки, и еще многое из того, что необходимо для успешной академической карьеры. Все ждали от них необычайных свершений на поприще служения государству или церкви. Я тоже хотел сделать нечто из ряда вон выходящее, но что именно, мне было еще не ясно. А так как человеку свойственно думать скорее об ожидающей его награде, чем о том, как ее заслужить, то мне, признаюсь, вожделенное счастье представлялось в виде лаврового венка, которым венчают прославленного поэта.